Часть четвертая. Глава десятая. Один. Валериан придержал коня, подождал, пока штабс-капитан договорится со стражей дворца. Плечистые молодцы в цветастых одеждах кричали, сжимали рукояти сабель, заткнутые за пояса. Переводчик, еврей, захваченный в соседней деревне, кланялся то вправо, то влево, быстро передавая спорящим точку зрения другой стороны. Наконец, Корытину надоело, он махнул рукой и первый взвод двинулся к нему мерным шагом, перехватывая на ходу ружья на руку. Этот довод оказался наиболее убедительным. Створки ворот медленно распахнулись, и генерал-майор князь Мадатов, военно-окружной начальник ханств Карабахского, Шикинского, Шамахинского, въехал в крепость Шикинского хана. По дорожкам, засыпанным мелким песком, он доехал до лестницы и там спешился. Корытин уже повел солдат вверх по ступенькам. Валериан пошел следом, поддерживая саблю, чтобы ножны не бились о камень. За его спиной поручик Носков кричал высоким голосом, расставляя четвертый и пятый взводы охранять вход. Через портик они вышли в широкий, квадратный двор, усаженный деревьями. Ветки клонились к земле под тяжестью огромных плодов. Валериан не смог сопротивляться искушению, Сорвал на ходу поманившее его яблоко, откусил, хрупнув почти треть, и принялся перетирать сочную мякоть челюстями. Среди стволов он заметил несколько женщин, бесформенных и беззвучных. Тела их скрывались свисавшими до земли покрывалами. Тихие голоса терялись в листве. Корытин, отмахивая левой, свободной рукой, правой он держал шпагу, уверенно вел полуроту к террасе, примыкавшей с дальней стороны к двору-саду. Они поднялись к бассейну, шумевшему сразу тремя фонтанами, и подошли к дворцу. Два этажа полированного камня уходили в обе стороны от центрального входа. Два стражника, такие же мощные, как те, что встретили у ворот, выступили было вперед, но штаб капитан не замедляя шага, раздвинул их одним небрежным движением и прошел внутрь. Передние солдаты чуть задержались, задние заспешили, и Валериан увидел, что охвачен кольцом гренадеров. Кольцом не широким, но очень надежным. Он хотел было спросить Корытина, к чему такие предосторожности, но счел за лучшее промолчать. У него было свое дело, у командира роты свое. По узкой и темной лестнице поднялись в высокий покой, светлый, нарядный. Сначала Мадатову показалось, что он оказался в беседке заросшей ползучей розой но тут же разглядел, что и цветы, и листья искусно прорисованы на материи, обтянувшей все стены. Шикинец в плотном халате и высокой шапке шагнул навстречу, быстро проговорил четыре короткие фразы. «Его Величество Измаил-хан сейчас занят и просит Высокого гостя подождать, пока он дрожащим голосом начал было объяснять переводчик. Но Высокого гостя не интересовало, чем мог быть сейчас занят правитель Шикинского ханства». Еще менее он собирался стоять перед запертыми дверями. Он кивнул, Корытин рявкнул, и четыре приклада разом ударили в створки. В комнате Валериан тут же прошел к дивану и сел, расставив широко ноги, утвердив саблю между колен. Солдаты разбежались по периметру и стали, взяв ружье к ноге. Сам Корытин все так же с обнаженной шпагой вышел за дверь, где остались другие два взвода. Переводчик, скрестив ноги, уселся у ног Мадатова. Если стены приемные украшены были мирным орнаментом, то кабинет правителя настраивал хозяина на воинственный лад. Всадники на огромных конях длинными кривыми мечами рубили упавших на колени противников. Поросший черной шерстью, ставший на задние медведи, спускал последний отчаянный рык, разинув красную пасть, между тем, как два копья подбирались уже к его сердцу. Кабан резким движением головы подкидывал в воздух несчастного пса, а конные охотники уже подскакивали к нему с обеих сторон. Валериан, чуть покривив губы, подумал, что вряд ли сам Измаил-хан мог быть героем этих кровавых сцен. Но заметил, что переводчик дрожит крупной дрожью, тщетно пытаясь запахнуть грязный и дырявый халат. Мадатов решил, что не будет осуждать этого человека за недостаток храбрости. Оба они хорошо знали, что случилось с его односельчанами всего два года назад. Тогда трех евреев Карбалдыра обвинили в убийстве сына Мулы соседней деревни. Правитель ханства взялся сам расследовать дело. Подозреваемых хлистали гибкими палками, рвали раскаленными клещами. У них выбили зубы, и эти же кусочки кости вколотили им в головы. Когда же Измаил хан услышал то, чего добивался пытками, Он послал войска и в несчастный Карабалдыр, и в соседние с ним в Арташены. Солдаты резали мужчин, насиловали женщин, детей. В приемной послышались шаги, громко заговорили, почти закричали люди по-русски и по-татарски, — рявкнул штабс-капитан. «Хорошо», — выделился один резкий голос, чуть запинавшийся на плохо знакомых ему словах. «Все остаются, я иду, совсем один». Человек, показавшийся в проеме двери, мог быть только Измаил ханом. Среднего возраста, чуть выше среднего роста, когда-то красивый и ладный, но уже обрюзгший, опухший от развратной жизни, которую вел с того самого дня, как сделался ханом Шики. За ним в комнату шагнул все тот же Корытин и коротким жестом показал на кинжал, висевший на поясе хана. Валериан тоже молча, одним движением головы, отправил его за дверь. Измаил не должен даже помыслить, что его могут бояться. И гренадеры вдоль стен нужны были Мадатову не для охраны, а только для утверждения своего присутствия в этой комнате, в этом дворце, крепости, городе, ханстве, всех трех ханствах, которые в управлении ему отдал Ермолов. Валериан и не подумал подняться, приветствуя владельца дворца. Сейчас хозяином ханства и города был он, генерал Мадатов. «Измаил хан должен понять это с первых минут разговора». Подождал, пока тот тоже утвердится на подушках дивана, и проронил первую фразу. Губернатор Грузии, генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов, шлет привет Измаил хану. Он сознательно опустил любые эпитеты, и когда переводчик, зачарованный близостью жестокого правителя, начал выдумывать их самолично, тут же положил руку ему на плечо. «Мы можем говорить и без лишних свидетелей», — проговорил он совершенно свободно, без особенных усилий, переходя на чужой язык. Толкнул переводчика к двери, и тот, не смея подняться, уплыл по гладкому полу, отталкиваясь ладонями и тряся головой. «Я тоже рад приветствовать храброго генерала». Валериан спокойно выслушал все подобающие случаю титулы. «Я не буду говорить долго. Мне нужны люди Измаил-хана». Быстрый переход к делу мог показаться невежливым, но Мадатов и намеревался быть грубым. Хан должен понять, кто управляет сейчас за Кавказьем. Кто-то из моих подданных решился оскорбить генерала Ермолова. Его оскорбил Абдулбек из Чекиляула. Я слышал о нем, говорят, он храбрый, и быстро. Но прежде всего он глуп, и все поймут это всего лишь через несколько дней. Измаил Хан облизнул губы. Его, — понял валериан, — томили последствия вчерашних удовольствий. Головная боль — жажда. Хан хлопнул в ладоши, и спустя несколько минут два прислужника внесли большие подносы с фруктами, кувшина с цветной водой, пиалы. Каждая слуга плеснулась кувшина в небольшой сосуд, вытащенный из-за пояса, выпил до дна, потом поклонился и быстро убрался, не поворачиваясь спиной. Измаил поднял огромную виноградную кисть и начал быстро отщипывать ягоды, немедленно кидая их в рот. Потом внезапно остановился. «Пять сотен солдат и две пушки. Этого мало, чтобы перейти горы. Если Бек услышит о приходе русских, он призовет соседей. Генералу Мадатову нужна помощь. Я понимаю». Валериан тоже взял паузу, но потянулся за грушей. Съел, вытер сок, попавший на усы, на Бакенбарты, Заговорил. Генералу Мадатову помощь не нужна. Но генерал Ермолов хочет, чтобы хан Шикинский тоже принял участие в наказании Абдулбека. Он не просил, он приказывал. Собеседнику это не нравилось. Но Валериан не собирался уступать ни в едином слове. «Мой отряд отправляется утром. Шикинцы должны быть в лагере еще до восхода солнца». Если они опоздают, я приеду за ними сам. Сюда, к твоему дворцу. И я не могу обещать, что мои люди согласятся ждать долго». Измаил-хан вспыхнул. Шесть лет он правил здесь, и никто не мог помыслить, чтобы вымолвить поперечное слово. Он взял со столика вазу и погладил лепестки орнамента, искусно выкованные из красного металла. «Я люблю медные вещи» сказал правитель, посмотрев со значением на русского генерала. Его люди успели посчитать людей в палатках и также успели разузнать родословную князя Мадатова. Но Валериан был готов к такому повороту беседы. «Я всегда предпочитал сталь», — ответил он просто, поглаживая фес сабли. Выждал и добавил, чуть скривив рот. «Мы говорим о металле, но я слышал, что шикинские ханы любили шелк». В одной фразе уместились одновременные оскорбления и предупреждения. Мужчине не пристало любить ткани больше оружия. Кроме этого, Мадетов показал Измаил хану, что знает историю с выкупом веры. Несколько десятилетий назад тогдашний правитель Шики Челебий хан предложил жителям трех армянских селений сделать нелегкий выбор. Или принять ислам, или платить подать за право оставаться в христианской вере. 60 батманов шелка с каждого армянина. Батман — мера веса. Применительно к шелку — 6,5 английского фунта. Едва посильная ноша, разорительный налог, который, однако, христиане выплачивали и по сей день. Русские офицеры тоже иногда носят шелковые одежды. Валериан сузил глаза. Измаил хан намекал на пристава, представителя русской власти в шикинском ханстве. Он должен был приглядывать за порядком в этой части Российской империи, но, видимо, несколько рулонов ткани отводили его глаза в сторону. И все-таки правителю нухи не следовало говорить об этом открыто. В своих действиях майор Пономарев отчитается передо мной сегодняшним вечером. И прежде всего я спрошу его, как живут, в чем нуждаются семейства несчастных узников, которых держал в подвалах Измаил Хан. Не самый сильный удар, но вполне убедительный. Алексей Петрович Ермолов, объезжая за Кавказские земли, получил множество прошений от пострадавших шикинцев — армян, евреев, да и татар — и приказал Измаил Хану разместить всех искалеченных им людей в своем же дворце, пока не сумеет обеспечить их самих и семейства. Повторять же два раза — Командующий не любил, о чем стало известно всем от Кубани и до Аракса. Измаил хан наполнил пиалу до краев и с жадностью выпил. Покосился на Мадатова, достал из-под одежды небольшую стеклянную фляжку и присосался губами к горлышку. Сделал два длинных глотка, спрятался сосуд с запретной жидкостью и повернулся к Мадатову. Я сам отберу лучших моих храбрецов. Ты сказал две сотни. Две с половиной придут завтра к твоим шатрам. Два. От Мадатов повернул на восток, в сторону Шамахи, надеясь обмануть наблюдателей. Он знал, что Исмаил Хан пошлет человека в чекиль предупредить о наступлении русских. В сообщении он был уверен, коварный шикинский правитель сообщит Абдулбеку, что пехоты и артиллерии у русских мало, набранное в ханствах конница, ненадежно. Есть возможность, уверит дагестанца Исмаил Хан, разбить самонадеянных и доверчивых русских, убить несколько сотен солдат, офицера, захватить в плен генерала и два орудия. К вечеру они дошли до реки Гокчи, а там проводник повел их прочь от дороги, на север, в горы. В ущелье их уже ждали. Полковник Романов выехал навстречу князю с казачьим конвоем. «Как было приказано, ваше сиятельство, мой батальон, две роты Троицкого полка, три сотни линейцев и шесть орудий. Дошли все. Подъехали люди из Карабага, из Шерванского ханства. Я послал их по ущелью повыше, чтобы ночью вдруг не ушли». Валериан улыбнулся и с удовольствием пожал руку полковнику. Теперь у него было тысячи две мушкетеров и гренадер, восемь орудий и около тысячи конницы. Многовато для одного Абдулбека. Но чекиль-аул Ермолов назначил ему только первым пунктом маршрута к Каспийскому морю. Пришедших с ним шикинцев он тоже отправил за татарскими сотнями, не надеясь на их исправность и твердость. А за горами, решил он, они не осмелятся на прямую измену. Тем более, когда поймут, что цель похода не бедный горный аул, а богатые города Приморской Табасарани. Они вышли еще затемно, но смогли встать на отдых только к полуночи, когда прошли малоизвестный даже в этих местах перевал, узкую длинную щель, промытую в незапамятные времена водой, стекающей из гор по обе стороны хребта. На следующее утро Мадетов опять разделил отряд. Большую часть его все тот же романов, не торопясь, повел кратчайшим путем вниз. Валериан же отобрал лучших, самых проворных и сильных, кого высмотрел накануне и повел через отрок. В соседние ущелья, откуда, — уверили его, — можно подобраться к Чекиляулу. Ущелье оказалось настолько узким, что отряд вытянулся в длинную нитку по 3-4 человека рядом. Лошади с трудом тянули орудие по камням, им помогали прислуга и солдаты, назначенные в прикрытие. Конницу Мадатов разделил, частью пустил в авангарде колонны, частью оставил сзади, чтобы не так отдавалось в горах эхо сотен подков. Как только ущелье расширилось, проводник опять повернул в другое, также продолбленное давно пересохшим ручьем. Мадатов поехал прямо за ним, объяснив внятно и твердо. «Наведешь на засаду — первая моя пуля. Тебе». Он смотрел в спину и думал, что случись рядом Фома, тут же бы распознал, честно отрабатывает обещанные деньги незнакомый ему человек или скрывает под черной буркой такого же цвета сердца. Проводник оказался отменно честен. Они перевалили еще один отрок, где пушки пришлось спускать по осыпи на руках и веревках, потом поднялись по краю расселены, казавшейся в сумеречном свете почти бездонной, и там уже открылся аул. Около полутора сотен саклей прилепилось к склону горы. Издалека казалось, что каменные домики стоят друг у друга на крыше. Ниже аула виднелась неширокая плоскость, на которой мигали костры. Меж которых мелькали вооруженные люди. Бег знает, что мы идем. Позвал помощи из соседних аулов, сложили каменные завалы, вывел мужчин и отослал семьи. Это хорошо. Чем хорошо? Также шепотом спросил горд Самодатов. Они вдвоем, три казака и корытин, с десятком людей, осторожно пробирались вперед, разглядеть, чем занят противник. Не будут упрямиться. Выбишь из-за завалов и убегут или сдадутся. Если женщины останутся, мужчины будут драться за каждую саклю. Они ждут тебя завтра из другой страны. Так как я вывел тебя, русские здесь еще не ходили. «Русские вообще здесь еще не ходили», — подумал с гордостью Валерян и потянул проводника вниз. Его план сработал так, как он и предполагал. Абдулбек знал, что сюда двигается несильный отряд и приготовился встретить его перед аулом. Две роты пехотинцев, две пушки, конницы, уже готовые бежать при первых же выстрелах. Все это обещало еще одну громкую победу владельцу Чики Мадатов привел сюда вдвое больше орудий и пехотинцев, да взял не шикинцев, а сотню казаков и всадников из Карабага, на которых знал, что может вполне положиться. Оставалось не нашуметь. В темноте они затащили пушки на площадку, удобную для стрельбы и оставили до утра с мушкетерским прикрытием. Костров не полили, люди согревались, прижимаясь друг к другу, набросив сверху развернутые шинели. Утром, только солнце чуть осветило гребень холма, разом рявкнули все четыре орудия. Вверх и в стороны полетели камни, куски разорванных тел, закричали раненые, заметались живые, ошарашенные неожиданным нападением. Дважды еще ударили пушки. Затем, под прикрытием тумана и дыма, пошла, уставив штыки пехота. Из засадов, прижавшихся к Аулу, вынеслась была дагестанская конница, но ее встретили казаки и карабакцы. Через час дело было закончено. Всадники окружены и изрублены, каменные завалы очищены, пленные обезоружены и согнаны на середину плоскости под прицел орудия и ружей охраны. Только десятка-два конных сумели вырваться из кольца и ушли по совершенно немыслимой круче, где непривычный глаз и вблизи с трудом может узнать тропу. Валериан вложил саблю в ножны и поехал к пленным. На первый взгляд их было более полутора сотен. Еще несколько десятков тел лежало у разбитых завалов. Несколько раз он с неудовольствием замечал убитых солдат и казаков. Корытин встретил его, откозырял. «Сто семьдесят пленных, ваше сиятельство. 34 убитых. Двадцать тяжело раненых. Мы их стащили к деревьям, пусть наш лекарь посмотрит. Хотя, думаю, больше половины умрет. Наши потери. Пять убитых солдат, семеро раненых. Двое из них тяжело. Сами идти не смогут. Придется нести. Казаки потеряли двоих. Еще четырех татары. Совсем потеряли. Остальные в седле удержатся». «Хорошо». «Поздравляю вас, штабс-капитан. Когда вернемся, составим представление о производстве». Довольный офицер еще раз откозырел и пошел впереди. Валериан думал, что и ему следует радоваться легкой победе. Но оставалась еще одна неприятнейшая, но обязательная часть дела. Плотную толпу горцев окружало двойное кольцо оцепления. Солдаты взяли ружья на руку, уставив штыки так, что никому не могло прийти кинуться на Другие роты уже строились фронтом Каулу. Конница съезжалась к назначенному ей месту, хотя глаз Мадатова углядел и казаков, и татар, мелькающих наверху рядом с саклями. «Война себя кормит», — вспомнилась ему присказка Земцова. Он окликнул корытина. «Пошлите два взвода по домам, пусть соберут продовольствие». «Зерно людям, сено и овёс лошадям. Много не будет, но что есть — наше». «И скажите!» — крикнул вдогонку заторопившемуся майору. «Пусть другими трофеями не увлекаются, все равно выбросят по дороге». Конвоиры расступились, пропуская его внутрь кольца. Поручик носков, придерживая подвешенную на ремне руку, предупредил озабоченно. Осторожнее, ваше сиятельство. Мы их, разумеется, обыскали, но кто знает, вдруг у кого-то нож в лохмотьях припрятан. Мадатов остановил коня только когда тот грудью уперся в попятившихся пленных, помолчал, оглядываясь сверху людей, избитых, униженных, оглушенных своим поражением. Кто из вас Абдул-бек?» бег? спросил наконец, не особенно напрягая голос. Проводник, державшийся у правого стремени, перевел вопрос. Голос его, хотя и приглушенный лопастями башлыка, звучал достаточно внятно. Валериан отметил, что понимает слова горского языка, мог бы, наверное, объясниться с жителями аула и сам, но сейчас лучше воспользоваться услугами толмача. «Победитель не должен разговаривать с побежденными напрямую». Никто не отозвался, и проводник повторил ту же фразу. Тогда, отодвигая стоящих в первых рядах, к Мадатову выбрался высокий старик. Лицо его пачкало засохшая кровь, черкеска была разорвана, видимо, ударом штыка. Он примил спину, а ладони засунул за кожаный пояс, туго перетянувший еще тонкую талию. «Набдулу ищешь?» — спросил он по-кумыкски, языке, на котором могли общаться горцы разных родов, племенной наречий. «Он далеко!» «Где он?» — сипло крикнул толмач, задыхаясь под башлыком. Он обмотал голову, чтобы по возможности остаться неузнанным. Может быть, среди сражавшихся были люди его селения. «Я не буду разговаривать с человеком, у которого не вижу лица», — степенно произнес старик, задирая голову и глядя прямо в глаза русскому генералу. Валериан с трудом подавил улыбку. Старик ему нравился. «Ты можешь говорить со мной. Скажи, в какую сторону ускакал Абдулбек». «Ты не догонишь!» Стоявший рядом солдат, не разбирая слов, тону понял, что старик перечит их князю, и замахнулся прикладом. Мадатов успел удержать его руку. Горец не шелохнулся, только еще более выпрямился и отвел руки за спину. «Тогда скажи мне, где стоит дом Абдулбека!» Старик молчал. Валериан заговорил снова. «Если я прикажу разобрать все сакли аула...» Среди них окажется и дом Абдулбека. Старик подумал, потом освободил одну руку, отвел направленный в него штык и пошел прочь из кольца. Мадатов сделал знак, чтобы его не останавливали, поехал следом. За спиной Носков прокричал команду, и десятки подошв зашлепали по каменистой земле. Узкая улочка вела круто вверх, но старик поднимался ровным шагом, нисколько не замедляясь. Солдаты заметно отстали. Только привычная лошадка Валериана успевала за горцем. Примерно на середине старик остановился и показал на забор, облепленный лепешками навоза, части уже высохшего, превратившегося в кизяк. «Дом Абдулбека». Валериан спешился, накинул поводья на выступ в стене, толкнул ворота, вошел во двор. Теперь уже старик держался сзади. Сакля Бека состояла из двух этажей. Каменную кладку четыре раза перебивали вставки из дерева. Под коробками обоих рядов окон, межэтажные перекрытия и, наконец, под самой крышей. Рамы и переплеты украшал тонкий резной орнамент. «Такая работа, — подумал валерьян, — стоила едва ли не больше строительства всего дома. Посетителю сразу становилось понятно, что в этом доме живет человек богатый и знатный. Против входа видна была темная комната, заставленная большими кувшинами. Валериан шагнул внутрь, готовясь отразить нападение, но никого не увидел. В углах лежали топоры, лопаты, кирки, веревки, сплетенные с шерсти, кожаные ремни. Он отступил от кладовой, повернул в соседнюю комнату. В спину уже дышали солдаты. «Поднимитесь наверх», — кинул Мадатов, не оборачиваясь. «Проверьте, не прячется ли кто. Но ничего не ломайте». «Пока», — добавил он мысленно. Старик тоже обходил дом. Подошел к печи, похлопал ее по боку, двинул ногой стопку кизячных лепешек, лежавших рядом. Валериан посмотрел, куда же выходит дым. Трубы не нашел, одно только сквозное отверстие, зияло в каменном потолке, вычерненном за десятилетия, а может быть и века службы. У стены стоял громадный резной сундук. Валериан откинул тяжелую крышку и увидел внутри зерно. «Надо будет сказать юнтеру», — отметил он, — чтобы успели вытащить. Старик поднялся по лестнице. Он прощался с домом. Это было всем ясно так, что даже солдаты сторонились, пропуская его вперед. На втором этаже, слева от балкона, располагалась большая жилая комната. Постели сложены были в дальнем от входа углу. Тюфяки, одеяла, войлоки. На стенах висели овчинные шубы, небольшие папахи, посуда. Среди них выделились медные подносы, тазы, кувшины. Старик трогал, что было ему, видимо, особенно памятно, слегка касался прочего. У Мадатова защемило слева, у сердца. Старик ему нравился. Наверное, он был хорошим воином, охотником, хозяином. Возможно, он был хорошим отцом. Валериан подумал, что хотел бы иметь такого отца. Но именно этот старик мог идти с теми, кто убил его собственных родителей тогда, в восемьдесят году. Это медь», — напомнил он себе сам, «этот позеленевший от времени таз вполне мог быть среди тех вещей, что повезли продавать в Гинджу медник Григол и его жена Сона». Мадатов скрипнул зубами. «Спускайся, старик». — крикнул он по-кумыкски и подозвал унтера. «Камни развалить, дерево и все другое сжечь. Внизу сундук с припасами. Пересыпьте зерно в мешки. Нам оно пригодится. Только закончите, возвращайтесь. Мы здесь не задержимся». Он поднялся в седло, развернул с трудом лошадь на узкой улочке и также, только теперь вниз, поехал за стариком, мерно вышагивающим по бог знает сколько уже раз отмеренному за долгую жизнь маршруту. Внизу он заехал вперед. «Покажи еще где сад Абдулбека». Махнул рукой, и трое солдат с топорами в руках вышли из строя. Старик прощался с садом, как с домом. Гладил каждое дерево, едва не шептал им слова утешения. Валериан перетирал челюстями свою собственную печаль, но не решился поторопить хозяина, пускай даже и бывшего. Наконец старик вышел. И солдаты взялись за топорища. Мадатов хотел было отъехать, но отец Бека схватил поводья и удержал лошадь. «Скажи своим нукерам, что те деревья уже принадлежат не моему сыну!» Валериан окликнул солдата, высокого и плечистого. Тот легко удерживал топор одной правой рукой, резко и шумно выдыхал при каждом ударе, довольный силой своей и умением. Какая же разница? уперся он, отводя левой рукой ветки. Примерившись уже и размахнувшись, он не желал отпускать добычу. Я сказал, рявкнул Валериан и толкнул лошадь вперед, поднимая одновременно плетку. Только те, что указаны, и ни одним больше. Когда закончите, скажи Шунтеру, что приказал тебя наказать. Не забудь, проверю. Валериан снова направился к пленным. Старик уже прошел внутрь цепления, стал рядом с юным джигитом, совсем еще мальчиком, тонколицем и пухлогубом. Ему вряд ли было больше шестнадцати. Столько же, сколько было Мадатову, когда он первый раз прицелился в человека, в одного из всадников Саддыххана. Все смотрели вверх, на ул, где на месте дома Абдулбека уже зияла страшная дыра, и над ней поднимался к небу черный клубящийся дым. Мадатов привстал на стременах, поднял над головой плетку и закричал пронзительно, отделяя слово от слова, фразу от фразы. Набдулбек подумал, что он сильнее всех в этих горах. Он повел своих людей против подданных белого царя. За это белый царь приказал уничтожить его дом, имущество, сад вырезать его скот. Но Абдулбек не один приходил к Сунже и Тереку. Вы все знаете, кто скакал с ним рядом, кто стрелял в солдат и казаков. Ты? Ты? А может быть, ты? Он толкнул лошадь вперед, и толпа отшатнулась, сразу разбившись на множество маленьких островков, частных жизней, подвешенных на волоске гнева начальника русских войск. Носков повел за собой десяток солдат, готовых схватить каждого, на кого укажет Мадатов. Но тот продолжал кричать, перекрывая ветер, шумно скатывающийся с соседнего склона. «Все вы преступники! Все заслуживаете страшного наказания! Но Белый Царь милостив! Он прощает совершившим зло по неведению! Он оставляет вам ваши дома! Но помните!» «Горе тем, кто пробудет вновь его гнев! И если он снова пошлет меня к вам, здесь останутся одни черные камни!» Он опустился в седло и показал Носкову, чтобы тот снимал оцепление. Пленные разошлись. Одни побежали к домам, другие стали собирать мертвых, третьи направились к раненым. Майор Корытин строил роты в колонну. Казаки и карабакцы уже поднимались наверх по травянистому склону. Старик подошел к Мадатову. «Ты ведь не будешь говорить с Белым Царем!» Мадатов кивнул. «Ты будешь говорить с Ермол Пашой!» «Я буду говорить с генералом Ермоловым!» «Скажи ему, мы больше не потревожим его солдат!» Валериан улыбнулся старику и не поверил. Абдулбек поднимался по улице. За ним следовали Тагиры и еще пять нукеров. Они остановились напротив места, где недавно еще стоял высокий забор дома Абдулы и его семейства. Теперь здесь зияло пустое пространство. Темное, рваное и ноющее, как десна после пропавшего в схватке зуба. Бег спрыгнул с коня и прошел во двор. Везде были камни, обуглившиеся, не успевшие догореть бревна и доски. Валялась мятая утварь, трупы забитых животных. Оставшиеся на улице услышали глухой стон. Один из нукеров кинулся было на помощь, но Тагир перехватил его. «Не мешай», — шепнул, — «пусть простится». Луна взошла над соседним хребтом, бросила тени на крышу соседней сакли. Там тоже безмолвно стояли люди. И на той, что лепилась выше, и на той, что пристроилась слева. Люди и вышли встретить своего бека. Палка застучала по земле. Тагир обернулся. К ним спускались двое. Одного он узнал, Дауд, брат, что остался, славу Аллаху, живым. Вчера Тагир успел заметить, как под ним убили коня, но помочь ничем не успел. Он скакал следом за беком, защищая ему спину. Другой... Другой был Джамал, отец Абдула. Устаревшей за сутки должно быть на 20 лет. Одной рукой он опирался на палку, другой — на плечо Дауда. Юноша старательно примерял свой шаг к шарканью старика. Абдулбек вышел на улицу и замер, не сразу узнав отца. Старика подвели к сыну. «Рад, что ты вернулся». Голос Джамала тоже потерял силу. Звучал глухо, словно пустой кувшин, треснувший у самого дна. «Твоя жена, твои сыновья тоже пришли в аул. Нас принял мой брат. Ты можешь увидеть их». «Я приду к вам, но не сейчас. Сколько мужчин погибло?» «Двадцать два из нашего аула», — ответил Джамал. «И тринадцать из тех, что откликнулись на твой зов. Дауд знает их всех поименно». «Пойдешь со мной», — приказал Абдулбек юноша. «Мы должны посетить каждый дом, а потом уже придем и в твою саклю». В саклю к Мухиддину, брату Джамала, своему дяде, Абдулбек пришел только под утро. Жена Зарифа встретила его у порога. Бек Мур поздоровался с женщиной и пошел посмотреть сыновей. Латиф и Халил спали, угревшись под шубой, и не пошевелились, когда отец наклонился над ними. «Устали, намерзлись за день», — пояснилось, словно бы извинилась за Рифа. «Наголодались. Теперь будут спать долго. Они видели, как вы сражались, как стреляют русские пушки». «Значит, они видели, как бежал их отец», — оборвал жену Абдулбек. «Жаль, что они не видели, как мы резали этих свиней за тереком». Мужчины ждали его в Кунацкой. Бек стащил чувяки, в одних носках прошагал по коврам и сел рядом с Джамалом. Отломил кусок чурека, наколол палочкой кусок мяса, тщательно прожевал, проглотил. Остальные ждали в молчании. «Как русские ломали и жгли наш дом?» — спросил Абдулбек отца. «Русский начальник спросил, и я показал». Я решил, что лучше сделаю это сам, чем кто-то другой. Мы обошли дом и вышли. Затем подошли солдаты. Я не хотел смотреть, как рушится дом, который построил еще отец моего деда. Абдулбек наклонил голову. — Как зовут человека, который приказал разрушить наш дом? — Князь Мадатов. Он не совсем русский. «Я слышал о нем. Армянин. Родился рядом с Шушей. Потом воевал вместе с русскими. Теперь снова вернулся в горы. Он храбр, умен и умеет говорить с людьми на их языке. Если мне скажут, что он умеет заговаривать пули, я не поверю». Джамал с гордостью посмотрел на своего взрослого сына. Но подумал, что смелому мальчику, сделавшемуся сильным мужчиной, не достает пока мудрости старика. Он мог приказать разрушить все селение. Ты знаешь обычай, но выбрал только наш дом. Если бы он развалил и сжег все сакли, это было бы делом всех мужчин в нашем ауле. Он сделал это с одним нашим домом, и теперь это мой кровный долг. Эти русские, сын, они словно вода остающих снежников, нахлынут и потом спадут снова. Они уже перешли горы, отец. Они остановились в Тефлисе и теперь идут к морю через Карабах, через Нуху. Я был и у народа Нохча. Я видел, как они там поднимаются все выше и выше. Нохча. Самоназвание чеченцев. Они не остановятся, если мы не поставим заслон. Когда валятся камни со склона, мудрый человек не поднимает щит, но ищет укрытие. Абдулбек осклабился. Если ты ударишь скалу, отец, кинжал затупится, а может даже сломаться. Если ты ударишь русского, он закричит и умрет. Я это видел. 4. Чекиль аула Мадатов провел своих людей ближе к морю, и в ауле Марак встретил полковника Романова с оставшимися при нем батальонами и артиллерией. Далее нужно было выбирать — либо немедленно идти дальше вдоль моря, чтобы встретить Ермолова в Тарках, либо обходить от роги Самурского хребта и дальше углубляться в Каракайтак, тревожа Уцми и Адиль и побуждая его к сражению. Но для последней диверсии сил, казалось, Мадатову недостаточно. Командующий корпусом решил все его сомнения. Письмо Ермолова было коротко и написано по-французски, чтобы горцы, даже захватив курьера, не могли узнать смысл послания. «Любезный князь Валериан Григорьевич», — читал Мадатов строчки, выведенные ровным писарским почерком. «Уверен, что ульчик мятежный тебе особенных сложностей не доставил». Как вернемся, прикажу стереть его с карты. Далее действуй по обстоятельствам. Мы с Велиминовым покидаем Тифлис и надеемся увидеть тебя в обусловленном месте». Романов спокойно сидел на табурете и ждал, когда же генерал закончит разбирать приказ командующего. В том, что Ермолов посылает их дальше и выше в горы, он не сомневался. Валериан сложил прочитанную бумагу и спрятал в карман Черкесски. Командующий сообщает, что не поможет нам ни одной ротой, ни единым орудием. Все, что возможно снять с места, он забирает с собой. А это значит, — медленно начал полковник, — что противник по-прежнему имеет десятикратное преимущество в силах, — закончил резко Мадатов. Табасарань после нашего прихода стихла и уверяет в своей покорности. Но я не доверяю здешним бекам. Во всяком случае, тем, кто остался. «Они дожидаются первого нашего неуспеха, а тогда поднимутся и ударят нам в спину». «А это значит...» — потянул полковник знакомую фразу, улыбаясь и давая командиру время поставить точку, что мы не должны дать им подобного повода. «Идем к Дербенту, там станем на дороге в Тарки и поглядим, что предпримет Уцмей». «Город Дербент». Узел ворот вытянулся более чем на три версты от горы до моря, перекрывая узкий проход вдоль побережья. С юга и севера его защищали мощные стены, заходящие далеко в море, так что невозможно было обойти крепость по мелководью. Но в поперечном направлении его длина едва ли превышала несколько сотен саженей, и отряд Мадатова проскочил его просто насквозь. Вышел за стену, продвинулся еще вдоль широкого, набитого колесами и копытами пути ведущего в столицу шамхальства, и, повернув к холмам, раскинул там лагерь, тщательно оградив его, окопав и обезопасив пикетами до да разъездами. Утром следующего дня к Валериану прискакал гонец дербенского коменданта. Сын Адиль Гирея, совсем еще юноша, был взят аманатом, то есть заложником, и сидел под стражей в одном из домов города. Но минувшей ночью Мамед Бек сумел проломить стену и бежал. Кто-то сумел передать ему инструменты и привести резвую лошадь. Исчезновение пленника заметили слишком поздно, и погоня оказалась безрезультатной. Мадатов собрал своих офицеров. «Итак, господа, теперь обстоятельства не оставляют нам возможности выбирать. Пока Мамед Бек был заперт в Дербенте, еще можно было надеяться, что Уцмей воздержится от решительных действий. «Теперь же он не оставит нас в покое. Идти вдоль моря более невозможно. Наша цель — город Башлы. Разгромив уцмейство, мы обезопасим свой тыл». «Это во-первых». «А во-вторых...» Он замолк. «Во-вторых, хотел объяснить офицерам Валериан, они поднимутся в горы, и там уже смогут поддержать Ермолова в самый решительный час». Но об этом он поостерегался упоминать в присутствии начальников мусульманской конницы. Новости в горах летают быстрее птицы. Выступить назначили на утро следующего дня, но вечером в лагерь к Мадатову приехал еще один посланник, на этот раз с другой стороны. Адиль Герей, Каракайтакский, предлагал генералу князю Мадатову встретиться и разрешить некоторые недоразумения, затемняющие подобно тучам. Довольно, я понял. Оборвал Мадатов гонца. Передай своему господину я согласен навстречу. Пусть приезжает в Дербент, мы встретим его учтиво и окажем подобающие почести. Гонец, высокий, не первый молодости воин в косматой папахе еще более распрямился. Да простит меня, высокочтимый генерал князь Мадатов, но мой господин Уцмий Адиль Герей, давно дал клятву своему старшему брату Алихану, Он клялся на Коране именами пророков, что никогда не посетит город, которым управляют неверные. И что же предлагает мне твой господин? Недалеко отсюда, не далее двух часов для хорошего коня, стоит селение Иран-Хараб. Это место равно удалено как от Башлы, так и от Дербента. Когда гонец покинул палатку, первым заговорил Романов. «Нам придется поднимать людей затемно». «Зачем?» — удивился Валериан. Два часа рысью — значит, три с половиной для пехоты хорошим шагом. Батальоны останутся здесь. Но татарская конница ненадёжна. Вы возьмете с собой только казаков? Я поеду один. Полковник неверяще помотал головой. Валериан пояснил. Вести с собой весь отряд — значит показать Уцмею, что его опасаются. А любой конвой разумной численности при случае вырежут точно так же, как и одинокого всадника. Кстати, Иран-Хараб переводится как «гибель персов». В этом месте около века назад ополчение дагестанцев разбило армию Надир-Шаха. Уцмей хочет напомнить мне, что случается с тем, кто приходит в горы незваным. А я ему объясню, что русские не похожи на персов, хотя бы уже тем, что не считают, сколько у них врагов. В случае же, если его не убедят мои доводы, «Вы знаете, полковник, как вам следует поступить». «Останутся только камни», — прорычал, сузив глаза Романов. «Меня будет согревать мысль о достойной расплате», — усмехнулся Валериан. Он выехал заранее, чтобы не опоздать ни при каком случае. Первую половину пути его все таки сопровождали казаки, на этом настояли офицеры отряда, а когда тропа втянулась в ущелье, Валериан приказал конвоинам остаться, отдал им пистолеты, шашку и послал лошадь вперед легкой и ровной побежкой. Заканчивался первый месяц осени. Солнце уже не так пригревало, но все таки поднявшись над правым склоном ущелья, освещало путь и хоть немного веселило наездника. Весь час, пока Мадатов поднимался в горы, он кожей своей ощущал, как прилипают к нему чужие глаза. Что же... А вряд ли бы дожил до конца шестого десятка, если бы доверял всем безоглядно. В конце ущелья Мадатова ждали конные. Они приветствовали его и расступились, пропуская русского в середину. Валериан подумал, что Уцми хочет исключить любую случайность. Если его убьют, это произойдет только по прямому приказу владельца Каракайтага. За очередным отрогом открылась, наконец, ровная плоскость. Схватив ее одним взглядом, Валериан подумал, что он был решительно прав, отправившись в одиночку. Всю дальнюю половину поляны занимали люди Адильгерея. Сотен пять-шесть всадников стояли ровно и тихо, правильными рядами. Возьми он с собой даже полусотню казаков, такой конвой ничем не смог бы ему помочь. А вот помешать неожиданной выходкой станичники вполне были способны. Три всадника выехали из строя, Проехали полсотни шагов и стали. Валериан направился к ним. Стоявший первым, это очевидно и был Адиль Гирей, протянул руку, приветствуя русского генерала. Мадатов ответил таким же жестом. «Я рад видеть воина, слава о котором летит далеко впереди его войско». Голос Суцмия звучал торжественно, но был слегка напряжен. «Мы можем говорить без посредников?» Он говорил по-кумыкски. Этим языком владели почти все жители Дагестана. Валериан ответил, присовокупив необходимые эпитеты подобающие ситуации. «Я удивлен, что генерал армии Белого Царя пустился в такое путешествие без должной охраны. Уважаемый Уцми пригласил меня в гости. Я знаю, что его слово защитит меня так же надежно, как штыки моих солдат, их сабли или же пушки». Он обдумывал эти фразы с того момента, как оставил конвой в ущелье, и был доволен, увидев насупившееся лицо цме. «Если теперь Адиль Гирей решится на действие против своего гостя, он сделается для всех очевидным предателем». «Я предлагаю сойти с коней. Мы можем говорить удобно и без свидетелей». Валериан спрыгнул с лошади, который тут же взял под усы один из встречавших его джигитов. Уцми спустился осторожно, оберегая больную ногу. Он был почти на голову ниже Мадатова. Два маленьких глаза близко сходились к утопленной переносице, представляя его еще более хитрым и подозрительным, чем он слыл в жизни. Подбежали слуги, быстро раскатали ковер, поставили вазы с фруктами и высокий кувшин с водой. Помогли сесть своему господину, поддерживая одель под локти, и отступили. Валериан передвинул кинжал удобнее и легко опустился, скрестив ноги перед собой. Как полагалось по этикету, они поговорили о лошадях, о зерне, о зиме, которая вот-вот накатится с севера. Валериан выбрал красное яблоко, катал его в ладонях, но не торопился откусывать. Он слушал и ждал, когда же Усмий приступит к делу. «Говорят, что это русские принесли нам раннюю зиму». Протянул Адиль Гирей и вдруг впился пронзительным взглядом в собеседника. «Я слышал, что реки в Табасаране уже схвачены льдом». Валериан выдержал паузу. «Я с трудом могу представить мороз, который мог бы сковать Самур, а мелкие ручьи, кто же будет жалеть о них? Я хочу сохранить в Каракайтаге тепло как можно дольше». Когда надвигаются холода, мудрый надевает бурку и разжигает огонь. Достаточно ли кизика запасли женщины-каракайтага? Скота в наших домах достаточно, и наши женщины работящие. Но никто не может надеяться сжечь огонь вечно. Я прожил долго и успел повидать много. Теперь я хочу увидеть, как сумеет управиться на моем месте мой старший сын бег храбрый и быстр. Ему завидуют юноши, его любят девушки. Но будут ли его слушать воины? Подчинятся ли ему жители уцмийства? Генерал Ермолов предпочитает говорить с тобой, мудрый Адиль Гирей. Если даже предположить, — подумал Валериан, — что Уцмий говорит чистосердечно и на самом деле собирается передать дела сыну, а сам отправится в хадж и останется в Мекке, То Кавказский корпус в любом случае втянут в политическую сумятицу уцмиства. Кто-то поддержит момент Бека, а кому-то покажется выгодным видеть у власти кого-то из его двоюродных братьев. Момент Бек напрасно, самовольно покинул Дербент. Ему бы лучше вернуться в город и доказать белому царю свою искренность. У него впереди уйма времени, он сможет многому научиться. Клетки птица научатся только клевать зерно и благодарить насыпавшую его руку. Кому суждено летать, сохранит эту способность даже в неволе. Рисковато сказано, — подумал Валериан, — но этот спор их не приведет никуда. Ермолову нужны аманаты, заложники от всех правителей Кавказа. Только на таких условиях он согласится оставить им власть. «Генерал Ермолов», — добавил он, впрочем, — Умеет быть благодарным и хорошо помнит, кто ему друг. Генерал Артищев предложил мне чин полковника русской армии, а Султан Ахмед — генерал-майор. Шамхал же генерал-лейтенант, и ему присылают пять тысяч рублей ежегодно. Генерал Ермолов умеет ценить дружбу, но хочет видеть дружественные знаки и с другой стороны. Адильгерей не сдержался и фыркнул. «Тебе же было достаточно моего слова». «Почему его мало, Ермол Паше?» Спокойный ответ дался Валериану с трудом, но он все же сумел сдержаться. «Я поставил на твое слово жизнь одного человека, а генералу Ермолову нужно сохранить спокойствие огромного государства». Адиль Герей молча уставился на замысловатый рисунок, вытканный на ковре. Валериан спокойно обтер яблоко полой черкески и вонзил зубы в полосатый бок. На вид фрукт был красив но оказался безвкусен. Или это все существо этого переместилось сейчас в слух и зрение? Впрочем, уговаривал он себя, «Никто не кинется на него с шашкой, принесется пуля издалека, и никто не увидит стрелявшего, никто не узнает, кому моя семья обязана кровной враждой». Уцми поднял глаза. «Я буду думать. Мамедбек ушел из Дербента без моего разрешения». Может быть, ты прав. Может быть, мальчику нужно вернуться в город. Он сделал знак, подбежали слуги и помогли ему встать. Валериан тоже поднялся. Ему подвели лошадь. Он опустился в седло и поехал к ущелью, борясь с желанием пустить жеребца наметом. Спина его холодела, словно бы ощущая ненавидящие глаза, провожавшие его вдоль стального ствола. Абдулбек готов был уже согнуть палец, улегшийся на крючке, но кто-то поднял кверху его ружье. Пусти! крикнул он, никогда не вставай между кровниками! Этот неверный разрушил и сжег мой дом. Ты убьешь его позже, ответил ему старший сын Утмия. А сейчас ты только запачкаешь честь нашего рода. Он должен вернуться таким же, каким приехал сюда, чтобы саранец ослабился. Вернуться, говоришь, Мамедбек, он непременно вернется. Вернется к нам, но только уже не один. В лагере Мадатов немедленно вызвал к себе штаб офицеров, командиров туземной конницы, и передал им суть своей беседы с Адильгиреем. Если бы он сказал да, стало быть, еще колебался. Он сказал, что подумает. Значит, уже решил. Нет. Но Уцмин не понял, почему я приехал к нему один. Он считает, что провел меня. Заставил поверить, будто он хочет подчиниться Ермолву. Я обещал прислать к нему людей за ответом. Но лучше приду к нему сам. С мушкетерами, конницей и орудиями. 5. Весь следующий день отряд Мадатова быстро поднимался в горы. А под вечер остановился за полторы версты до входа в ущелье. Валериан приказал отдыхать, жечь костры, греться, ужинать, а сам, взяв десятка-три всадников, проехал ближе, посмотреть, как несут караул люди Уцмея. Судя по огням, стерегли проход сотни-две, вряд ли больше. Один ловкий, молодой парень из тех, что пришли за Мадатовым из Карабаха, вызвался подобраться поближе. Они ждали его около часа, не сходя на землю, не перебросившись ни единым словом. Только лошади фыркали время от времени да переступали, пощелкивая подковами по камням. Разведчик вынырнул из темноты октябрьской ночи прямо перед мордой коня Мадатова. «Ты хорошо ходишь», — похвалил его Валериан. «Ты обманул меня. Я ждал тебя чуть левее». «Я никогда не возвращаюсь там, откуда ушел», — пояснил ему юноша, довольный похвалой генерала. «А к этим, что разлеглись поперек ущелья, я мог бы подъехать сверху. Они варят баранину, жирную, как сказал мне об этом ветер». Набьют животы и улягутся до рассвета. Я насчитал 23 десятка. — Многие из них не успеют проснуться, — сказал Мадатов и повернул коня к лагерю. Он поднял своих людей затемно, приказал костры не гасить, и пока пехотинцы строились, повел своих крабакцев рысью. Отдохнувшие за ночь лошади шли охотно, а по сигналу и вовсе перешли в галоп. Они ворвались в ущелье, смели часовых, задремавших перед рассветом, и обрушились на спящих хранителей горных проходов. Успело уйти не больше пяти десятков, только те, что разместились за поворотом и бежали, пока люди Мадатова рубили тех, кто спал ближе к входу. Теперь Адильгиреев узнает, что мы приближаемся, крикнул Искандербек, командующий Шушинской конницей. Валериан вытер клинок, выпрямился и вложил саблю в ножны. «Скачите за ними. Я пошлю за тобой еще казаков и шамахинцев. Их оставишь стеречь ущелье, а твои сотни пусть проедут немного дальше. Мне нужно место, где я смогу построить пехоту». Колеса орудий, зарядных ящиков и повозок так грохотали по камням, что должны были разбудить все окрестные горы. И когда Мадатов выехал из скалистой трубы, он не удивился, увидев далеко впереди толпы людей, спешивших защищать город приказал Романову строить батальоны колоннами и поскакал вперед оглядеться. Башлы, столица Каракайтага, как все селения Дагестана, прилепилась к склону горы. Улицы казались тропками, пробитыми, протоптанными в утёсах десятками поколений. Несколько террас ограждены были баррикадами, сложенными из камня, и за каждой сгрудились сотни вооруженных людей. На вершине горы Мадатов увидел четыре башни, соединенные мощной стеной. У города извивалась в каменном ложе речушка, за ней стояли конные. Разглядев русского генерала, они закричали невнятно, нестройно, погрозили ружьями, потом свистнули пули. Казак слева от Мадатова охнул удивленно и схватился за простреленное плечо. Валериан скомандовал отъезжать, а сам задержался. Привстал на стременах, еще раз охватил город взглядом. Мушкетеры построились в три колонны, орудия были еще на передках, Но ждали только приказа. Валериан подъехал к Романову. «Трудное будет дело», — заметил полковник. «Здесь и небольшой аул, крепость. А перед нами сейчас почти город». «Почему же почти?» «Город и есть. Город и горы. Надо брать. Поворачивать никак нам нельзя. Все тотчас поднимутся. Тогда до Тарок уже живыми не доберемся. Да и Алексей Петрович оттуда должно быть ушел. Нам теперь путь только один». Вперед, наверх, к перевалам. Подскакал веселый и взъерошенный Искандербек. Пошли вправо, а там словно засада. Стоят арбы, сотни, сотни и сотни. За ними люди. Хотели уже рубить, но смотрим. Женщины. Узнали в оулах, что мы идем, Потянулись в башлы. Мужчины успели в город, а эти отстали. Отлично, встрепенулся Валерян. Женщин не трогать. Поставь своих людей охранять и прикажи, чтобы никому, никак, ничего. И пошли кого-нибудь покричать. Пусть знают, что их семьи у нас. Вот, полковник, считайте, если не треть, то первое четверть дела уже за нами. Стойкости в них теперь должно поубавиться. А дальше выдвигайте артиллерию на позиции. Со штурмом мы пока подождем. Солдат на Кавказе дорог. Что же его зазря тратить? «Гранаты, ядра, картечь — это и понятней, и убедительней». Два орудия развернули тут же, не снимая их с передков, и картечь накрыла конницу, вынудив тех отойти к городу. Батарея проскакала к берегу. Четыре орудия начали бить по нижней террасе. Полетели камни, ошметки тел. Защитники попытались отстреливаться, но их ружья били куда ближе, чем русская артиллерия. После нескольких залпов горцы начали карабкаться вверх по тропкам улицам, надеясь удержаться на вершине, закрепиться у башен замка. Валериан двинул две колонны, чтобы занять оставленные башлинцами позиции. Приказал переместиться и пушкам. Конницу послал вправо, отрезать тех, кто хотел бы спастись в долине, попытаться убежать к побережью. «Ваше превосходительство, штаб-с капитан Корытин топор усы». Прикажите, мы разом их выбьем. Против штыкового удара они не удержатся. Но стреляют-то они лучше. В гору вы, капитан, пойдете не быстро, и пока на вершину подниметесь, у вас половину рота и перещелкают, а пополнение мне привести уже неоткуда. Стойте, Корытин, терпите. Думаю осталось недолго. Мадатов проскакал вдоль фронта. За спиной снова ударили пушки. Третья колонна стояла, ожидая приказа. «Теперь дело за вами, молодцы!» Валериан кричал задорно, ободряя батальон, которому предстояла работа трудная. «Они уже почти наши, только еще не все догадались. Поручаю вам вразумить несмышленышей. Затащите пушечки чуть повыше, и замок у нас в руках. Порох в пустую не тратьте, и лбы тоже не подставляйте. Вперед, ребята, попыхтите немножко, зато потом отдохнем славно». Мушкетеры троицкого полка, забросив ружья на плечи, потащили орудие, облепив лафеты, колеса, хоботы, как черные муравьи на тропе. Час, — прикинул валериан может быть, полтора им нужно, чтобы подняться до последней террасы, откуда артиллерия может бить прямо по башням. И первая батарея придвинулась еще ближе. Стреляла по баррикадам, по домам, где надеялись отсидеться сторонники Уцмия. Он махнул рукой Романову, и тот двинул одну колонну. Не штурмовать, только обозначить угрозу блеском штыков и рокотом барабанов. Спустя два часа к Валериану подвели человека, спустившегося от замка. Горец был молод, но по одежде, по манерам осанки заметно было, что он привык приказывать, а не слушать. Теперь он должен был подчиниться чужой непонятной воле и с трудом сдерживался, еле-еле цедя слова, один за другим. Я и мир Гонза. «Сын Налихана. Мои люди были в башлы». «Тебя послал Адильгерей? спросил Валериан Бека, сходя с лошади. «Дяди не было в городе. Он не успел. Пришел Абдулбек, и с ним три тысячи человек». «Где сейчас Абдулбек?» «Ушел в горы. Он свиреп, дерзок и быстро». «Я знаю, как быстро бегает Абдулбек. Почему ты не ушел с ним?» Эмир Гамза запнулся, подбирая слова, но быстро нашелся. «Здесь остались мои люди. Они не хотели покидать свои семьи. Мы поднялись из Нижнего Каракайтага защищать башлы. Мы не знали, что у ЦМИ побоится вернуться в город. Ты захватил наши повозки. Скажи, где наши женщины? Где наши дети?» Валериан постарался сохранить лицо мрачным, но внутренний его человек рассмеялся. Теперь он знал, чего добился своим свиданием с Уцмием, своей решительностью и быстротой. «Ваши женщины, ваши дети живы и невредимы. Вы найдете их у края долины, там, где сады поднимаются в горы». Молодой человек оглянулся недовольно, а Мадатов спрыгнул с коня. Стоя на земле, он был одного роста с беком. «Я слышал о тебе, Бек. Твой отец — старший брат Уцмия?» Бек встретил его, взгляд не мигая. «Мой отец правил Каракайтагом, пока был жив. А доверятся ли жители Каракайтага, старшему сыну, бывшего Уцмия, славного Алихана? Начал осторожно Валериан и, увидев просиявшее лицо Эмир Гамзы, понял, что нашел правильные слова.